Деяния Екатерины. В период 35-летнего правления Екатерины значительно увеличилась государственная территория России. Из 50 губерний 11 были приобретены в годы ее царствования. Население страны увеличилось с 19 до 34 миллионов человек. Сумма государственных доходов Выросло с 16 до 68 миллионов рублей. Население увеличилось вдвое, а доходы более чем в 4 раза. Было построено 144 новых города, более 4 городов в год на протяжении всего царствования. Было издано более 200 законодательных актов. В Россию хлынул поток переселенцев из Европы. Почти вдвое увеличилась армия. Численность российского флота выросла с 20 до 67 линейных кораблей, не считая других судов. армии и флотом было одержано 78 блестящих побед, упрочивших международный авторитет России. Слова «Россия» и «Русские» произносились с большим уважением прежде всего императрицей, всю жизнь стремившейся доказать исключительность народа, которым она правила волею судьбы. Так что Екатерина... Честно заслужила право именоваться Великой, ибо сделала для России много больше, чем все вместе взятые императоры и императрицы, побывавшие на российском престоле после смерти Петра. Тоже Великого. Удивляться, впрочем, нечему. Если до революции основные усилия историков были направлены на то, чтобы обойти молчанием личную жизнь Екатерины и как можно более лаконично рассказать о ее деятельности как монархини то уж после революции все Романовы, за исключением Петра I, были густо замазаны черной краской деспоты, тираны, кровопийцы и угнетатели народа. А Екатерина II еще и распутница, поскольку имела многочисленных фаворитов.